Но он не пьяница, как Угидей, и не бездельник, как Гаюк или Мунки. И все же главное в том, что Бату нет места даже там, где он имеет право на многое. Ему не место в Каракуруме, а значит, он будет создавать новую империю. И пока не завоюет новые земли для нее, Субидей ему нужен. Бату нужна хватка наставника, его разум, его хитрость. Его безжалостность как к врагам, так и к своим ослушавшимся, неподчинившимся, не выполнившим приказа, а еще полководческий талант. И те сведения, которые Субедей успел получить за десять лет. Понимая, что рано или поздно поход на запад обязательно состоится, Субедей за прошедшие годы, особенно за последние три, просто наводнил у русские земли своими лазутчиками. Теперь он знал все, у него были подробные рисунки местности, везде жили в ожидании свои люди. Но главное было готово войско. У урусов города с крепкими стенами, которые не возьмешь с наскока. Наученные прежним горьким опытом, они не выйдут биться в поле и и не станут гоняться за специальными сотнями монголов, чтобы попасть в ловушку. Урусы могли укрыться за крепкими стенами городов и сидеть там хоть целый год, но Субидей уже имел достаточно построенных китайцами осадных машин. И вот через 11 лет после возвращения из того первого похода, Курултай принял решение о новом походе на Запад и о том, что возглавит его именно Бату. Еще одиннадцать царевичей и внуков Чингисхана отправлялись под его началом. Конечно, это вызвало сильнейшее неудовольствие со стороны того же Гуюка, и Субидей прекрасно понимал, что обиженный царевич сделает все, чтобы Бату не доехал живым не только до основной цели похода, к последнему морю, но и к месту сбора реки Итиль, но старому хитрецу боятся врагов. Бату стал Джихангиром, предводителем похода, Они разгромили прежних обидчиков Субидея Булгар, их царство прекратило существовать, и теперь остановились у земель у русов, поджидая остальных и решая, что делать дальше. Задуматься было над чем. Впереди зима в русских землях, холодно, снежно, и они поросли непроходимыми лесами. Где взять траву, пусть и прошлогоднюю, пусть и монгольскому коню, привыкшему раскапывать тощие былинки в глубоких снегах? Недаром половцы, постоянно воюющие с урусами, в походы ходили с весны до осени, а на зиму удалялись к югу на уцелевшее пастбища. Так советовали поступить и Бату. После победы над булгарами откачевать к теплому морю, а весной двинуться на север к русским городам. Субедей думал иначе. После таяния снегов придется ждать спада половодья, а по донесениям его лазутчиков, Разлив у русских рек превращает их в непроходимые препятствия. Потом, пока подсохнет, чтобы огромная конная масса не перемесила землю. Но была еще одна зацепка, заставлявшая Субидея принимать странное на первый взгляд решение. Недаром у русских правители Каназы сами ходили в походы зимой. Да, холодно, да, бескормица. Зато есть возможность пройти замерзшими руслами рек, ведь в русских землях, как в степи, дорог почти нет. Только в степи скачи куда хочешь, а у уруса в лес сплошной стеной. Субидей верил своим лазутчикам. Когда много людей, каждый сам по себе говорят одинаково, значит так и есть. А бескормицу можно одолеть только одним. Быстрым взятием многих богатых городов вон их сколько помечено на большой верблюжьей шкуре, старательно выделанной и расправленной. За 10 лет лазутчики успели побывать во всех русских городах и многих маленьких городках. Потому рисунок на шкуре испещрен только самому Субидею понятными значками, из которых одни говорили полководцу, что город имеет неприступные стены, другие о том, что у него проблемы, например, с питьевой водой, Третьи означали, что с горожанами можно попытаться договориться. Таких, к сожалению, очень мало, но они есть. Если дойти до этих городов, то взамен на обещание свободы они дадут пищу людям и лошадям. Пусть дают, а там видно будет. А еще были значки, показывающие, что туда лучше не соваться. Собидей так долго смотрел на рисунок, что заболел единственный глаз. Перед ним словно летали мелкие мошки. Сложив шкуру и убрав ее в сундучок, полководец решил выйти посмотреть на звезды, чтобы посоветоваться. Может, увидит какой знак от самого потрясателя? Все же Тимуджин не должен оставить без внимания любимого внука, старательно продолжающего дело своего деда. Он простоял недолго, из ханского шатра вдруг выскочил Бату и почти бегом бросился к своему наставнику. «Пойдем в свою кибитку!» «Что случилось?» Но Бату только головой мотал, торопливо забираясь внутрь железной кибитки. «Скажи всем, чтобы вышли!»